Принц-Антракс не ездит верхом. Это правило не просто так прижилось в Эштаре. Частенько этот факт вызывал смех, но мало кто задумывался о причинах, в то время как сам принц никогда не говорил об этом. Покинув город и выехав на тракт, ведущий прямиком к Эштару, он проскакал ровно два часа и повернул направо в сторону Эдифа, другого соседнего королевства. Он был уверен, что граф сдержит своё слово и отправит за ним погоню, которая несомненно будет искать его именно на этой дороге. И два ли кто-то двинется в сторону Идифа, а если и двинется, то уже не догонит, ибо граница с Идифом здесь была самой ближайшей границей Рейна. Уже на этом повороте по его спине разливалась острая боль. Тяжело дыша, он старался не думать, что будет ещё через час. Правая нога нервно подергивалась, так что ему пришлось с силой сжать бедро и стеснуть зубы. Но он только подгонял лошадь, медленно бледнее и покрываясь холодным потом. К полудню, когда граница Рейна была позади, антракт с трудом остановил измученное животное в каком-то поле. Он мчался так, что даже не думал о том, где окажется. Ему хватало понимания, что он уже в другой стране. карты, книги, да и почти все деньги остались у Рейна. Ну и это было сейчас неважно. Стараясь не ругаться, он аккуратно наклонился вперёд и в сторону, позволяя своему телу просто выпасть из седла в траву и с большим трудом лёг на спину. Дикое чувство разробленного пополам тела не оставляло его. От поясницы к ногам растекалась острая боль, от которой хотелось кричать, но он только закрывал лицо руками. Радость, что ещё может пошевелить пальцами хотя бы левой ноги. Говорил ему Фудиен: "Слишком много раз говорил, что шутить с его сломанным позвоночонком просто нельзя". И почему она слушался? Ему было просто смешно от понимания, что всё это происходило из-за какой-то малолетней принцессы Рейна, девчонки с серыми глазами.